8. Возвратясь домой, Волынцев был так уныл и мрачен, так неохотно отвечал своей сестре и так скоро заперся к себе в кабинет, что она решилась послать гонца за Лежневым. Она прибегала к нему во всех затруднительных случаях. Лежнев велел ей сказать, что приедет на следующий день. Волынцев и к утру не повеселел. Он хотел было после чаю отправиться на работу, но остался лег на диван и принялся читать книгу что с ним случалось нечасто воленцев к литературе влечения не чувствовал а стихов просто боялся это непонятно как стихи говаривал он и в подтверждение слов своих приводил следующие строки поэта айбулата и до конца печальных дней ни гордый опыт ни рассудок ни замнут рукой своей кровавых жизни незабудок. Александра Павловна тревожно посматривала на своего брата, но не беспокоила его вопросами. Экипаж подъехал к крыльцу, но, — подумала она, — слава Богу, Лежнев. Слуга вошел и доложил о приезде Рудина. Волынцев бросил книгу на пол и поднял голову. — Кто приехал? — спросил он. — Рудин Дмитрий Николаевич, — повторил слуга. Волынцев встал в россии промолвил он. — А ты, сестра, — прибавил он обратец к Александре павне оставь нас. — Да почему же? — начала она. — Я знаю, — перебил он с запальчивостью. — Я прошу тебя. Вошел Рудин. Волынцев холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянул ему руки. — Вы меня не ждали, признайтесь, — начал Рудин и поставил шляпу на окно. Губы его слегка подергивали. Ему было неловко, но он старался скрыть свое замешательство. — Я вас не ждал точно, — возразил Волынцев. — Я, скорее, после вчерашнего дня мог ждать кого-нибудь с поручением от вас. — Я понимаю, что вы хотите сказать, — промолвил Рудин, садясь, — и очень рад вашей откровенности. Это гораздо лучше. Я сам приехал к вам как к благородному человеку. — Нельзя ли без комплиментов? — заметил Волынцев. Я желал объяснить вам, зачем я приехал». «Мы с вами знакомы. Почему же вам и не приехать ко мне? Притом же вы не в первый раз удостоиваете меня своим посещением». «Я приехал к вам как благородный человек к благородному человеку», — повторил Рудин. «И хочу теперь сослаться на собственный ваш суд. Я доверяю вам вполне». «Да в чем дело?» — проговорил Волынцев, который все еще стоял в прежнем положении и сумрачно глядел на Рудина, изредка подергивая концы усов. — Позвольте, я приехал за тем, чтобы объясниться, конечно, но все-таки это нельзя разом. — А чего же нельзя? — Здесь замешано третье лицо. — Какое третье лицо? — Сергей Палыч, вы меня понимаете. — Дмитрий Николаевич, я вас нисколько не понимаю. — Вам угодно? — Мне угодно, чтобы вы говорили без обиняков, — подхватил Волынцев. Он начинал сердиться не на шутку. Рудин нахмурился. — Извольте, мы одни. Я должен вам сказать... Впрочем, вы, вероятно, уже догадываетесь... Волынцев нетерпеливо пожал плечами. — Я должен вам сказать, что я люблю Наталью Алексеевну и имею право предполагать, что и она меня любит. Волынцев побледнел, но ничего не ответил, отошел к окну и отвернулся. — Вы понимаете, Сергей Павлович, — продолжал Рудин, — что если бы я — Не был уверен... — Помилуйте, — поспешно перебил Волынцев. — Я нисколько не сомневаюсь. Что ж, на здоровье. Только я удивляюсь, с какого дьявола вам вздумалось ко мне с этим известием пожаловать. Я-то тут что? Что мне за дело, кого вы любите и кто вас любит? Я просто не могу понять. Волынцев продолжал глядеть в окно. Голос его звучал глухо. Рудин встал. «Я вам скажу, Сергей Палыч, почему я решился приехать к вам, почему я не почел себя даже вправе скрыть от вас нашу наше взаимное расположение. Я слишком глубоко уважаю вас. Вот почему я приехал. Я не хотел. Мы оба не хотели разыгрывать перед вами комедию. Чувство ваше к Наталье Алексеевне было мне известно. Поверьте, я знаю себе цену. Я знаю, как мало достоин я того, чтобы заменить вас в ее сердце». Но если уж этому суждено было случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Неужели лучше подвергаться недоразумениям или даже возможности такой сцены, какая произошла вчера за обедом? — Сергей Палыч, скажите сами. Волынцев скрестил руки на груди, как бы усиливаясь укротить самого себя. — Сергей Палыч, — продолжал Рудин, — я огорчил вас, я это чувствую, но поймите нас. Поймите, что мы не имели другого средства доказать вам наше уважение, доказать, что мы умеем ценить ваше прямодушие. Благородство, откровенность, полная откровенность со всяким другим была бы неуместна, но с вами она становится обязанностью. Нам приятно думать, что наша тайна в ваших руках». Волынцев принужденно захохотал. «Спасибо за доверенность!» — воскликнул он. Хотя, прошу заметить, я не желал ни знать вашей тайны, ни своей вам выдать, а вы ею распоряжаетесь, как своим добром. но позвольте, вы говорите как бы от общего лица. Стало быть, я могу предполагать, что Наталье Алексеевне известна ваше посещение и цель этого посещения. Рудин немного смутился. — Нет, я не сообщил Наталье Алексеевне моего намерения, но я знаю, она разделяет мой образ мыслей. «Все это прекрасно», — заговорил, помолчав немного волынцев и забарабанил пальцами по стеклу. «Хотя, признаться, было бы гораздо лучше, если бы вы поменьше меня уважали. Мне, по правде сказать, ваше уважение ни к черту не нужно. Но что же вы теперь хотите от меня?» «Я ничего не хочу. Или нет, я хочу одного. Я хочу, чтобы вы не считали меня коварным и хитрым человеком, чтобы вы поняли меня». Я надеюсь, что вы теперь уже не можете сомневаться в моей искренности. Я хочу, Сергей Павлович, чтобы мы расстались с друзьями, чтобы вы по-прежнему протянули мне руку». И Рудин приблизился к Волынцеву. «Извините меня, милостивый государь», промолвил Волынцев, обернувшись и отступив шаг назад. «Я готов отдать полную справедливость вашим намерениям. Все это прекрасно, положим, даже возвышено Но мы люди простые, едем пряники неписанные. Мы не в состоянии следить за полетом таких великих умов, каков ваш. Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным. Что для вас просто и ясно, для нас запутано и темно. Вы хвастаетесь тем, что мы скрываем. Где же нам понять вас? Извините меня, ни другом я вас считать не могу, ни руки я вам не подам. Это может быть мелко. «Да ведь я сам мелок». Рудин взял шляпу с окна. «Сергей Палыч», — проговорил он печально, — «прощайте». Я обманулся в своих ожиданиях. Посещение мое действительно довольно странно, но я надеялся, что вы...» — Волынцев сделал нетерпеливое движение. «Извините, я больше говорить об этом не стану. Сообразив все, я вижу точно, вы правы, и иначе поступить не могли. Прощайте!» и позвольте, по крайней мере, еще раз, в последний раз уверить вас в чистоте моих намерений. В вашей скромности я убежден. — Это уже слишком! — воскликнул Волынцев и затрясся от гнева. — Я нисколько не напрашивался на ваше доверие, а потому рассчитывать на мою скромность вы не имеете никакого права. Рудин хотел что-то сказать, но только руками развел, поклонился и вышел, а Волынцев бросился на диван и повернулся лицом к стене. — Можно войти к тебе? — послышался у двери голос александра Павловны. Волынцев не тотчас отвечал и украдкой провел рукой по лицу. — Нет, Саша, — проговорил он слегка изменившимся голосом, — погоди еще немножко. Полчаса спустя Александра Павловна опять подошла к двери. — Михайло Михайлович приехал, — сказала она. — Хочешь ты его видеть? — Хочу, — ответил Волынцев. — Пошли его сюда. Лежнев вошел. — Что ты, нездоров? — спросил он, усаживаясь на кресло возле дивана. Волынцев приподнялся, оперся на локоть, долго-долго посмотрел своему приятелю в лицо и тут же передал ему весь свой разговор с Рудиным от слова до слова. Он никогда до тех пор и не намекал Лежневу о своих чувствах к Наталье, хотя и догадывался, что они для него не были скрыты. — Ну, брат, удивил ты меня, — проговорил Лежнев, как только Волынцев кончил свой рассказ. — Много странностей ожидал я от него, но уж это... Впрочем, узнаю его и тут. — Помилуй, — говорил взволнованный Волынцев, — ведь это просто наглость, ведь я чуть-чуть его за окно не выбросил. Похвастаться, что ли, он хотел передо мной или струсил. Да с какой стати? Как решиться ехать к человеку? Волынцев закинул руки за голову и умолк. — Нет, брат, это не то, — спокойно возразил Лежнев. Ты вот мне не поверишь, а ведь он-то сделал из хорошего побуждения, право. оно ну, видишь, ты и благородно, и откровенно, ну да, и поговорить представляется случай, красноречие вход пустить. А ведь нам вот чего нужно, вот без чего мы жить не в состоянии, ух! — Язык его, враг его, но зато же он и слуга ему. С какой торжественностью он вошел и говорил, ты себе представить не можешь? — Ну да, без этого уж нельзя. Он сюртук застегивает, словно священный долг исполняет. Я бы посадил его на необитаемый остров и посмотрел бы из-за угла, как бы он там распоряжаться стал. А он все толкует о простоте. — Да скажи мне, брат, ради бога! — спросил Волынцев. — Что это такое? Философия, что ли? — Ну, как тебе сказать? С одной стороны, пожалуй, это точно. Философия. А с другой — это уж совсем не то. На философию всякий вздор сваливать тоже не приходится. Волынцев взглянул на него. — А не солгал ли он? Как ты думаешь? — Нет, сын мой, не солгал. — А, впрочем, знаешь ли, что... — Довольно рассуждать об этом. Давай-ка, братец, закурим трубки, да попросим сюда Александру Павловну. При ней говориться лучше и молчиться легче. Она нас чаем напоит. — Пожалуй, — возразил Волынцев. — Саша, войди! — крикнул он. Александра Павловна вошла. Он схватил ее руку и крепко прижал ее к своим губам. Рудин вернулся домой в состоянии духа смутным и странном. Он досадовал на себя, упрекал себя в непростительной опрометчивости, в мальчишестве. Недаром сказал кто-то, нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости. раскаяние грызла Рудина. — Черт меня дернул, — шептал он сквозь зубы, съездить к этому помещику. Вот пришла мысль. Только на дерзости напрашиваться. А в доме дари Михайловны происходило что-то необыкновенное. Сама хозяйка целое утро не показывалась и к обеду не вышла. У ней, по уверению Пандалевского, единственного допущенного до ней лица, голова болела. Наталью Рудин также почти не видал. Она сидела в своей комнате с мадемуазель Банкур. Встретясь с ним в столовой, она так печально на него посмотрела, что у него сердце дрогнуло. Ее лицо изменилось, словно несчастье обрушилось на нее со вчерашнего дня. тоскание неопределенных предчувствий начала томить Рудина. Чтобы как-нибудь развлечься, он занялся с Басистовым, много с ним разговаривал и нашел в нем горячего, живого малого, с восторженными надеждами и нетронутой еще верой. К вечеру Дарья Михайловна появилась часа на два в гостиной. Она была любезна с Рудиным, но держалась как-то отдаленно и то посмеивалась, то хмурилась, говорила в нос и все больше намеками. Так от нее придворной дамой и веяла. В последнее время она как будто охладела немного Крудину. — Что за загадка? — думал он, глядя сбоку на ее закинутую головку. Он недолго дожидался разрешения этой загадки.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 Повертел записку в руках, положил ее под подушку, разделся, лег, но заснул нескоро, спал чутким сном, и не было еще пяти часов, как он проснулся.